Три подвига Многие советские летчики отличились в боях под Курском. Весной 1942 года в тяжелых схватках на Северо-Западном фронте в воздушном бою один из советских летчиков был тяжело ранен, а его самолет подбит. Летчик опустился на территорию, занятую врагом. Он оказался один в лесной глуши. Летчик стал лицом к востоку и начал пробираться к своим. Он шел сквозь снежные сугробы один, без людей, без еды. Солнце садилось и всходило, а он шел и шел. Болели раны, но он превозмогал боль. Он шел и шел. Когда силы его покидали, он продолжал ползти. Метр за метром, сантиметр за сантиметром. Он не сдавался. Солнце всходило и садилось, а он шел и шел. Он совершил подвиг и дошел до своих. На восемнадцатые сутки изможденного и обмороженного его подобрали партизаны. На самолете он был доставлен в госпиталь. И тут самое страшное. Неумолимый приговор врачей. Необходима операция. Летчик обморожен. Летчик лишился ног. Но летчик хотел летать. Хотел продолжать бить ненавистного врага. И вот он совершает второй свой подвиг. Летчику сделали протезы. Он начал тренироваться ходить с костылями, а затем без костылей. Теперь он упросил врачей разрешить сесть ему в самолет. Он был настойчив, и врачи уступили. Летчик снова на летном поле. Вот он в кабине. Он снова в воздухе. И опять тренировки, тренировки, бесчисленные тренировки. Его проверили самые придирчивые экзаменаторы и разрешили летать. Только в тылу, сказали летчику. Летчик упросил отправить его на фронт. Летчик упросил доверить ему истребитель. Он прибыл под Курск незадолго до начала Курской битвы. По первой же тревоге он поднялся в воздух. Тут, под Курском, он совершил свой третий подвиг. В первых же боях он сбил три вражеских самолета. Этот летчик известен всей стране. Имя его — Алексей Петрович Моресьев. Он герой Советского Союза. О нем написана прекрасная книга. Автор ее — писатель Борис Полевой. Повесть о настоящем человеке. Называется эта книга.